Он припомнил этот разговор, когда с остатками группы уходил из района сплошного поиска. Трижды они чудом проскальзывали мимо засад, два раза сами устраивали бойню, взорвавшимся зеленым беретом. Вторую неделю они находились под проливным дождем. Последний раз ели четыре дня назад, а за последние двое суток ни на минуту не сомкнули глаз. Карты раскисли и расползлись, После последнего боя все оставшиеся патроны Казимир, как лучший стрелок, забрал себе, имея при этом в виду и приказ Кострова. Получилось два магазина КТТ и еще 18 в рожке ППШ. Когда шедший прямо за ним радист Ким рухнул на тропинку и умер, Казимир понял, что им необходимо срочно отдохнуть хотя бы час. Он скомандовал привал, а сам полез на дерево. С трудом он преодолел три нижние ветки и вцепился в ствол, ожидая, пока исчезнут круги перед глазами. Когда он сумел сфокусировать взгляд, то совсем рядом, метрах в трехстах, увидел белую ступенчатую крышу какого-то здания, похожего на храм. Почти рухнув вниз, он чуть не пинками поднял троих оставшихся бойцов, и они двинулись сквозь заросли. Когда они подошли к пагоде, Один из бойцов вдруг бухнулся на колени и что-то возбужденно залопотал. Казимир, у которого не осталось сил на вопросы, ткнул того кулаком и двинулся к зданию. ен лучше всех усвоивший русский язык, шатнулся за ним и едва шевеля губами проговорил. — Лю говорит, что это храм Белого шлема. Его хранитель — искусный воин. В храм имеет право войти только претендент на должность хранителя. Если он проиграет, то старый хранитель его убьет. Казимир раздраженно оттолкнул Ена и шагнул внутрь. У него не было ни сил, ни желания играть в эти игры. В храме было сухо и сумрачно. Казимир облегченно опустился на пол и привалился к стене. Вдруг откуда-то из застоявшей в нише конструкции, напоминавшей не то башнеподобную шапку, не то шапкообразную башню, выскочил какой-то седенький старичок. Издав громкий крик, он прыгнул к дверному проему и, кувыркнувшись в воздухе, засветил в лоб Йенну и Ро и повернулся к Казимиру. В этом мгновение бухнул тТ Старичка отбросило на улицу. Казимир убрал пистолет и, кивнув бойцам, на старичка буркнул. — Пусть помогнет. Я ему бедро прострелил. Уйдем, очухается. Очнулся Казимир от того, что из тонких стен пагоды летели щепки. А где-то совсем рядом грохотал крупнокалиберный браунинг. В голове мелькнуло «Достали, сволочи!». Казимир перекатился по полу, резанул длинной очередью прямо сквозь стену, туда, откуда раздавался звук пулеметных очередей. Послушался вскрик, и пулемет замолчал. Казимир огляделся. Бойцы были мертвы. Их расстреляли сквозь стену. Видимо, они даже не успели проснуться. Послышались команды на английском языке. Казимир мгновенно выпустил остатки рожка в ту сторону, и очередная команда оборвалась на полуслове Он успел отбросить ППШ, достать ТТ и перекатиться за башнеобразную конструкцию, как на пагоду обрушился шквал огня. Через минуту огонь прекратился. Сквозь дыры в стене влетели две гранаты. Шарахнуло. Башнеобразную конструкцию смяло в какую-то сюрреалистическую скульптуру. Потом в проеме двери и проломах стен — Показались рослые фигуры в зеленой форме. Казимир открыл беглый огонь из пистолета. Он успел вновь перекатиться, сменить и расстрелять последний магазин, когда фигуры исчезли. Больше патронов не было. Он вздохнул. Пора было выполнять приказ Кострова. Казимир сунул руку за пазуху, вытащил лимонку с примотанной к ней 200 граммовой толовой шашкой и взялся за чеку, как вдруг кто-то тронул его за плечо. Казимир крутанулся, выдернул чеку и посмотрел на того, кто к нему подкрался. Это оказался тот самый седенький старичок. Знаками он показал, что ему нужно отодрать от пьедестала остатки башни. Казимир, несколько мгновений поколебавшись, свободной рукой достал нож и всунул в щель, работая лезвием, как рычагом. — Эй, Рашин! — заорал вдруг кто-то на улице. — Мы знать, что ты есть здесь. Мы предлагать почетный сдача плен. Мы обязаться сохранить личное оружие, предоставить medical помощь и хорошее питание. Старичок с грохотом скинул остатки башни, вытянул из углубления пьедестала что-то напоминавшее перевернутую серебряную салатницу и, отскочив к стене, нажал на какой-то выступ. Часть пола ушла в сторону. Американцы, услышав грохот от упавшей конструкции, опять начали сумасшедшую стрельбу, а старичок нырнул в открывшийся люк, обернулся и поманил Казимира за собой. Тот наблюдал за ним широко открытыми глазами. В этот момент огонь прекратился, и сквозь проломы опять замаячили бегущие к пагоде люди. Казимир аккуратно положил лимонку столовой шашкой у края люка и нырнул вниз.